Вспоминать о потерях, горестях, нехватках, недостатках, болях, печалях. Ни о чем таком, естественно, не вспоминают в радостные дни. Да и сами-то радостные дни, вероятно, возникли, когда люди вырывались из трудностей хотя бы на время. Но представьте, о чем думают на свадьбе, а о чем на похоронах. Какой простор для размышлений, не правда ли? И это естественно. Нет-нет, я совсем не против радости. Она необходима. Но давайте все же помнить, что в радостные дни мы сентиментальнее, снисходительнее, чем в будни. Без колебаний приняв Великую Октябрьскую революцию, мой отец был все же продуктом отвергаемой культуры. Я уже не говорю о бабушке и маме, женщины вообще консервативнее, а ведь именно они создают тот особый дух семьи, который мы, однажды вкусив, носим в себе до последнего часа. И так было во всех семьях, инерционно стремившихся передать нам нравственность, вчерашнего дня, тогда как улица в самом широком смысле уже победно несла нравственность дня завтрашнего. Но это не рвало нас на части, не сеяло дисгармоний, не порождало конфликтов. Это двойное воздействие в конечном итоге и создало тот сплав, который так и не смогла пробить. Круповская сталь. Конечно, воспитывает не только внешние и внутренняя среда, а сумма самых неожиданных и труднопредсказуемых влияний, сумма авторитетов, семьи, двора, улицы, детских и взрослых коллективов, воспитание не профессия, а призвание, талант, дар Божий и этим благородным Божьим даром была щедро наделена моя бабушка. Легкомысленная, никогда не унывающая фантазерка с детской душой, живостью и фигуркой девушки. Я тяжел в большой комнате и, высунув от старания язык, Раскрашиваю командирскими карандашами иллюстрации в пухлом комплекте Нивы. Бабушка сидит рядом, курит длиннейшую махорочную самокрутку и раскладывает большой королевский пасьянс. И входит мама. С плачем и пустой корзинкой. Беспризорники вырвали у меня весь наш хлеб. Бабушка невозмутимо выпускает огромный клуб махорочного дыма. В ту пору еще не ведали, что курить вредно. Элечка, все трын трава, испанский мох. Интересно, куда же мне девать девятку треф? Твои легкомыслие, мама, переходит все границы. Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня. Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня. А сколько дней его не видели эти немытые гавроши? Перестань лить слезы, Эля. И скажи, куда же мне девать эту несчастную девятку, Треф? Это бабушка. Эля. В Преображенской церкви дают керосин, где наш бидон керосин и сахар, крупы и постное масло, спички и соль. Трудно было купить. А хлеб стал выдаваться по карточкам. Прекрасный черный хлеб, от запаха которого у меня и сейчас перехватывает горло, тогда распределялся по норме. Бабушка берет бидон, Идет стоять в длиннющей очереди. В очереди еще полно бывших, тогда они официально именовались «лишенцами».